в родной Москве. Последний раз в Москве Грибоедов пробыл чуть меньше месяца в середине июля начале августа 1826 года, направляясь на службу на Кавказ. Теперь в марте 1828 года ему пришлось лишь на миг вздохнуть родным воздухом города своего детства. Напомним, что поэт родился в Москве 4 15 января 1795 года. Судьбе было угодно, чтобы родителями поэта стали представители двух ветвей рода Грибоедовых Смоленской и Владимирской, которые по некоторым утверждениям являлись друг другу дальними родственниками. Вообще широко распространенная позднее фамилия Грибоедова встречается в документальных источниках по русской истории еще в 1503 году в Великом Новгороде. Откуда после разгрома города Иваном Грозным, немногие уцелевшие жители были разосланы жить по другим городам. По свидетельству исследователя Фомичева, в 18 веке в различных губерниях России насчитывалось не менее 50 имений, принадлежавших различным Грибоедовым, причем не обязательно родственникам. Известно, что одним из предков поэта по материнской линии был Федор Иоакимович Грибоедов. Разрядный дьяк, участвовавший в составлении Соборного уложения 1649 года, написавший позднее по приказу Алексея Михайловича историю о царях и великих земли русской. Получается, что писательская стезя в Грибоедовском роде началась еще в XVII веке. Другой Грибоедов, Михаил Ефимович, за воинские достижения в период Смуты получил В 1614 году от первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича вотчину с угодьями в Вяземском уезде и с той поры Грибоедовы обосновались на Смоленщине, в селе Хмелита, где ныне действует единственный в России музей-заповедник, носящий имя Грибоедова. Что касается отцовской линии предков поэта, то она, в отличие от материнской, была совсем не именита и имела дворянство не столбовое, а выслуженное. Дед поэта Иван Никифорович Грибоедов, 1721-1800 годы, будучи сыном отставного капрала, 16 лет служил солдатом в Преображенском полку. дослужился до офицерского звания и вышел в отставку в 1746 году в чине коллежского советника, поселившись в небольшом имении на Владимирщине. По стопам деда, поэта, пошел и его отец Сергей Иванович. 1758 около 1814 года который некоторое время служил в армии, правда, не проявил себя там ничем примечательным, и в 1785 году вышел в отставку в чине секунд-майора. Он прославился после этого своим разгульным поведением и страстью к карточным играм. Однако в 1791 году ему повезло. Он женился на своей однофамилице, Анастасии Федоровне, дочери статского советника Федора Алексеевича Грибоедова. составив для себя удачную партию. Но семейная жизнь молодоженов как-то сразу не заладилась, что во многом объяснялось характером и пристрастиями мужа. Прочного гнезда светим не удалось, хотя уже в 1792 году у них появилась дочь Мария, а вскоре и сын Александр. Сначала Грибоедовы жили в Москве на Пречистенке, в доме Федора Вильяминова, потом перебрались на Остоженку, 34, в дом по Росковие Шуширины. Но вскоре на некоторое время поселились в сельце Тимерёвине неподалеку от города Судогды на Владимирщине, где мать поэта купила небольшое имение. В октябре 1801 года Анастасия Федоровна приобрела дом на Новинском бульваре, 17, неподалеку от церкви Девяти мучеников, после чего семья уже постоянно жила в Москве. Однако заботы о детях легли полностью на плечи матери, властной и упорной женщины, требовавшей безоговорочного подчинения, но при этом не скупившейся на воспитание детей, обучая их музыке и наукам. Впоследствии сын всегда с почтИтельностью отзывался о матери, но предпочитал жить от нее подальше, не перенося ее диспотичности и назойливого желания добиться карьеры для своего сына. Отец семейства жил отдельно от родных Как вспоминал близко знавший Грибоедовых Лыкушин, его он почти никогда не видели. Он жил в деревне далеко от семьи или когда приезжал в Москву, то проводил дни и ночи за азартную игрой вне дома и расстроил сильно имение. Все исключительные качества, которые Грибоедову выпало проявить в жизни, не свалились на него с неба, а вырабатывались им в трудах с раннего детства. Первоначальное образование он получил в родном семействе, сначала под руководством матери, кстати, женщины очень просвещенной, а потом под наблюдением иностранцев, губернаторов, в том числе губернатора немца Петрозилиуса. Грибоедов уже в декабре 1803 года поступил в благородный пансион Московского университета, где проучился три года. И в возрасте 11 лет, что не было тогда исключением, был принят на словесное отделение философского факультета того же университета. В 1808 году Грибоедов окончил университетский курс, получив свой первый гражданский чин 12 класса, губернского секретаря. А в конце июня этого же года, видимо, по особому настоянию матери, успешно выдержал экзамен, получив звание кандидата словесности. А в 1810-1812 годах он как сторонний слушатель посещал лекции в университете, готовясь к получению степени доктора прав. Сохранились воспоминания университетского товарища Грибоедова Шнейдера. Уже в это время Грибоедов говорил по-французски, немецки, английски и итальянски и оказывал наклонность к серьезному чтению. Это чтение вместе с университетскими лекциями Стало впоследствии главным основанием его образования. Благодаря знанию древних языков, Грибоедов почти один из русских был в состоянии следить за лекциями немецких профессоров, читавших по латыни. Литературные занятия будущего автора «Горе от ума» начались еще в университете. Нередко читал он своим товарищам стихи своего сочинения, большую частью сатиры и эпиграммы. Показательные слова, сказанные Грибоедовым полевому о Ашкекспире. Грибоедов спросил у меня, на каком языке я читаю его. Я читал его тогда во французских и немецких переводах и сказал это. А для чего же тогда не в подлиннике? Выучиться языку, особенно европейскому, почти нет труда, надобно только несколько времени прилежания. Совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он не переводим и не переводим от того, что национален. Вы непременно должны выучиться по-английски. А вот что вспоминал об учености поэта Булгарин. Часто он бывал недоволен собою, говоря, что чувствует, как мало сделал для словесности. Время летит, любезный друг, говорил он. В душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что-нибудь сделать, сделаю. На формирование характера и способностей молодого поэта огромное влияние оказала дворянская среда. в которой приходилось вращаться молодому представителю двух ветвей одного рода Смоленской и Владимирской. Именно по Смоленской линии род Грибоедовых был наиболее древним и связанным с аристократической Москвой. Весьма известной фигурой того времени был родной дядя поэта Алексей Федорович Грибоедов, один из основных прототипов Фамусова, в Смоленской усадьбе которого в Хмелите Находящаяся в 260 километрах от Москвы на пути к Смоленску, Грибоедов провел многие незабываемые дни своего детства и юности во время летнего отдыха. Как приятно, что эта усадьба возрождается сегодня в рамках государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Грибоедова Хмелита, позволяя почувствовать атмосферу давно ушедшей эпохи. Свой статус музей получил в 1990 году и сейчас он остается популярным местом для любителей русской истории и культуры. Посетить это место значит хоть немного приобщиться к биографии великого поэта и дипломата. Получив очень обширное и глубокое образование, Грибоедов с юности, начал по свидетельству его товарищей, сочинять стихи, по большей части эпиграммы и сатирические произведения. Они, к сожалению, не дошли до нас, потерявшись на своенравных ветрах времени. Нам известно лишь по словам Бегичева, что поэт написал в 1809 году пьесу Дмитрий Дворинской, которая была пародией на трагедию Дмитрий Донской. Судить о недошедшей до нас пьесе мы не можем. Но то, что автор еще в юности брался за подобные темы, Да еще в виде драматургического произведения говорит о многом. Напомним, что и прославился-то он через 15 лет именно поэтической комедии Гори от ума. Грибоедов, по его словам, поэзию почитал истинным услаждением моей жизни, а не ремеслом. Но при этом он, в отличие от многих писателей той эпохи, готовился к этому поприщу весьма серьезно и с упорством, говоря своему другу Бегичеву: Не бойся, время моё не пропадет». Бегичев уже в 1813 году поражался обширности познаний Грибоедова в сфере литературы. Он первый познакомил меня с Фаустом Гёте и тогда уже знал наизусть Шиллера, Гёте и Шекспира. Казалось, что после усиленных занятий в университете и стихотворных опытов молодого человека ждет карьера ученого и литератора. Но тут судьба и гроза 12 -го года вывели его на первую в жизни развилку, которая привела его в стан воинов российских. Хотелось бы попутно затронуть в этой главе, касающейся пребывания поэта в Москве, очень важный вопрос об увековечивании памяти Грибоедова, которому в этом отношении совсем не повезло. Достаточно сказать, что, не считая музея в Хмелите Смоленской области, где поэт бывал только в детские годы, Его музея нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Для сравнения, в память о Пушкине в России открыто не менее 12, а о Лермонтове не менее пяти музеев. В Москве нет также ни улицы, она была ранее, но в 1994 году оказалась переименованной почему-то в Малый Харитоневский переулок. ни площади или даже станции метро имени Грибоедова, хотя в Петербурге есть набережная канала Грибоедова и планируется открыть станцию метро его имени. Любопытно, что в подмосковных городах и поселках есть уже семь улиц Грибоедова. Правда, в Москве есть так называемый Грибоедовский дворец бракосочетания и памятник поэту на Чистых прудах. Скульптор Мануйлов, архитектор Заварзин, и построен памятник был в 1959 году. Но этого слишком мало для человека, прославившего Москву не только своим рождением и творениями, но и гениальным отражением целой эпохи в ее истории, которая по праву была названа Грибоедовской Москвой. Заметим, что понятие Пушкинская или Лермонтовская Москва просто не существует. Любопытно, что в Москве открыты и действуют не менее 20 музеев, посвященных тем или иным конкретным мастерам слова, и очень странно, что в этом списке нет Грибоедова. Конечно, наличие музеев Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Горького, Алексея Толстого, Есенина, Маяковского, Булгакова, составляющих первый ряд русской литературы, не может не радовать, но отсутствие в этом перечне Грибоедова особенно разительно, если учесть, что в Москве действуют также музеи Пушкина, Герцена, Брюсова, Андрея Белого, Паустовского, Марины Цветаевой, Николая Островского и Владимира Высоцкого. Эти имена, конечно, достойны музейной памяти, но вряд ли более, чем Грибоедов, оставивший такой яркий след в истории Москвы. Кстати, из восьми поэтов, которые имеют в Москве музеи, шестеро родились в столице: Пушкин, Лермонтов, Брюсов, Белый, Цветаева, Высоцкий. Отечество, с сродство и дом мой в Москве, так писал Грибоедов о своем родном городе, в котором ему суждено было Прожить почти безвыездно, кроме летнего детского отдыха, 17 половиной лет до вступления корнетом в Московский гусарский полк в разгар Отечественной войны. В Москве поэт учился в университете, проявил свой первый интерес к литературе и драматургии. Отсюда он ушел в армию летом 1812 года. Позже он был в Москве проездом от 2 до 25 дней или надолго 5-8 месяцев. Всего восемь раз в самые важные периоды своей жизни. В 1813 году, отправляясь на дальнейшую военную службу на запад, в 1818 году направляясь в свое первое персидское хождение, в 1826-м дважды по пути следования в Санкт-Петербург под охраной после ареста по делу декабристов и на обратном пути на кавказскую службу после освобождения из заточения, в 1828 году тоже дважды. Следуя с текстом туркманчайского договора к императору Николаю I и отправляясь через три месяца обратно, теперь же в качестве полномочного министра-посланника в Персии. Но самое главное, что с марта 1823 по май 1824 года, не считая отъезда в воення своего друга Бегичева на месяц и 20 дней, Грибоедов провел в Москве более 13 месяцев, накапливая необходимые поэтические наблюдения. И завершая комедию «Горе от ума», в которой он и воспел ту самую Москву, ставшую вскоре Грибоедовской. Получается, что из короткой 34-летней жизни Грибоедов провел в Москве около 19 лет, которые вобрали в себя многие яркие моменты жизни великого поэта, в том числе его труды над бессмертной комедией. И как обидно, что в Москве не увековечена достойным образом память о ее выдающемся сыне Первоочередными мерами на этом пути представляется перспективное решение вопроса о присвоении имени Грибоедова одной из улиц, площадей или станции метро. Последнее особенно просто осуществить с учетом продолжающегося переименования станций, названных в честь революционеров, а также широкого строительства новых станций метро. К примеру, в списке новых станций уже фигурирует Фанвизинская. Но самым насущным и нетерпелищим отлагательств является создание в Москве музея поэта. К счастью, в отличие от не сохранившихся московских зданий, где поэт родился и провел самые юные годы, уцелело то самое здание на Новинском бульваре 17, которое мать поэта Грибоедова приобрела еще в 1801 году, а потом после пожара Москвы при французах выстроила заново. И хотя это здание за прошедшее время не раз перестраивалось и меняло облик, Усилиями новых хозяев есть даже непроверенные данные, что однажды оно полностью сносилось после его продажи матерью поэта в 1834 году. Его можно считать родным домом поэта, в котором тот прожил несколько лет до Отечественной войны 1812 года и который посещал каждый раз, попадая в Москву. Немаловажно также, что в этом доме неоднократно бывали многие выдающиеся деятели, знавшие Грибоедова или имевшие к нему отношения. К примеру, вдова поэта Нина Чевчевадзе или принц Хасров Мирза, приезжавший с искупительной миссией в Россию после убийства Грибоедова. На этом доме уже давно размещена памятная доска с портретом Грибоедова, но без какого-либо сопроводительного текста. В последнее время в исследовании жизни и творчества Грибоедова были сделаны заметные открытия. Накоплено много новых документальных, в том числе изобразительных и фотоматериалов, позволяющих надеяться, что музей поэта можно сделать интересным и богато насыщенным, особенно учитывая готовность помочь в этом других литературных музеев, в том числе музея Пушкина, и, конечно, музей Грибоедова с учетом технологических возможностей последнего времени следует сделать современным, мультимедийным, с развертыванием активной и постоянной работы с его посетителями. Для успеха этого начинания желательно было бы сделать его не только музеем Грибоедова как личности, но и музеем Грибоедовской Москвы как всеми признанного явления и целой эпохи в истории столицы. Остается надеяться, что звание столицы русской и мировой поэзии, которой Москва удостоена благодаря рождению в ней трех великих поэтов, составивших гордость отечественной литературы Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, будет подкреплено открытием недостающего столицы музея Грибоедова. А судьба этого поэта, дипломата, государственного деятеля и воина «Еще и еще раз поможет нам осознать, что преданное служение Отечеству и на ниве литературы, и на ниве дипломатии, и на ниве военного дела не должно подвергаться забвению и умолению». В марте 1828 года, в один из самых коротких своих приездов в Москву, поэт не мог сначала не посетить официальных лиц города, знавших о миссии поэта как вестники мира с Персией. В Москве новость о заключении туркманчайского трактата Тоже была встречена восторжена, тем более что в силу особого распоряжения императора Николая I, она стала местом, куда собирались трофеи русско-персидской войны. В бытность мою в Москве для священного коронования писал император в рескрипте на имя тогдашнего военного генерал-губернатора Москвы князя Голицына. Получил известие о вторжении персиян в нашей области, и вслед за тем донесение о поражении в изгнании неприятеля из пределов империи. Вознаменование случая сего даровал я любезному первопрестольному граду Москве первое знамена, отбитые от персиян, повелев, чтобы и впредь все трофеи, которые будут взяты во время войны с Персией, были также хранимы в Москве. Подто, том 3, страница 482. Позднее 3 ноября 1828 года, когда в Москву с музыкой и распущенными знаменами вступил прибывший с Кавказа сводный гвардейский полк, тысячи жителей древней столицы приветствовали победителей. Этот полк доставил в Москву для помещения в оружейную палату бесценный трофей драгоценный трон Абасмирзы, резной, позолоченный, обитый малиновым бархатом. Самое любопытное, что именно Грибоедов, находясь в Тавризе, настоял на том, чтобы этот трон был взят в зачет контрибуции у Абасмирзы, причем намного дешевле, чем он стоил. Однако много трофеев войны, в том числе семь отлитых в Тавризе персидских пушек, искусно сделанная ключи от ворот Тавриза, батальные картины, взятые из дворца Абасмирзы, а также богатейшая Ордебильская библиотека были доставлены в тот год в Петербург. К числу памятников Персидской войны, которые вошли в сокровищницу русского искусства, можно отнести и богатое собрание картин, написанных известным художником-баталистом Владимиром Ивановичем Машковым, 1792-1839, который был прислан на Кавказ Академии наук еще в 1816 году. И посетил вместе с посольством Ермолова Персию. Находясь в гуще событий рядом с Паскевичем, Он создал целый альбом, в который вошли картины, изображающие самое главное событие персидской войны. Перечислим сюжеты этих картин, лишь некоторые из которых использованы при оформлении настоящей книги. Первое поражение персиян под Елизавет Полем, второе сражение при Джеванбулаке, третье положение победителей и побежденных по окончании Джеванбулакского боя. Четвёртая сдача крепости Абасабада, Пятое – взятие Сардар-Абада, шестое покорение Еревана, седьмое переправа русских войск через Аракс, восьмое поход на Таврис, девятое торжественное вступление в Таврис, десятое первое свидание графа Паскевича с Абасмирзой, одиннадцатое заключение мира в Туркманчае, двенадцатое персидский транспорт с золотом, переходящий через горы, тринадцатое прием контрибуционного золота в Тавризе. Все эти картины были потом успешно литографированы мастером литографии Бегровым. Кроме этого Машков дополнительно нарисовал картины Торжественная встреча русских войск архиепископом Нерсесом в Ечмиадзине и переселение 40 тысяч армян из Персии в русские пределы. Примерно такой же интересный альбом Картин Машков создал позднее, о русско-турецкой войне 1828-29 годов. Под том 3, страница 484. Все эти картины в силу их документальной точности и художественной яркости являются бесценным источником для изучения войны. Ко многим событиям, изображенным на них, Грибоедов имел прямое отношение, а на двух картинах 10 и 11, он изображен сам, причем удивительно достоверно. Грибоедов был в прекрасных отношениях с Машковым, и не случайно художник нарисовал в 1827 году знаменитый акварельный портрет поэта в халате и белой рубашке с чубуком в каком-то напряженном состоянии в период самого разгара персидской войны. Надпись под портретом, который хранится сейчас в Государственном литературном музее, гласит: Грибоедов, списанный за два года до смерти, 32 лет. Известно еще несколько рисунков с изображением поэта, которые академик живописи Машков сделал в ходе переговоров в Туркманчае. Не забудем, что самый известный портрет Грибоедова был написан Крамским намного позднее, в 1873 году, по заказу Третьякова. А. Машков работал с Грибоедовым с натуры и создал один из лучших портретов поэта, прекрасно передав его характер. Упомянем также, что помимо картин Машкова, памятным наследием русско персидской войны являются три медали о славных победах русского оружия, созданные в олигорическом стиле выдающимся русским скульптором и медальером графом Федором Петровичем Толстым 1783-1873. На них изображены Елизаветпольское сражение, взятие Еревана и взятие Тавриза. На первой из них бросается в глаза поверженный всадник перс, пытающийся рукой закрыться от удара русского витязя. На второй, стоящий на фоне Ереванской крепости и напоминающий Николая I русский воин, у ног которого лежит тело поверженного врага, а на третьей несколько восточных старшин, почтительно подходящих к русскому витязю, Как бы символизируя сдачу победителям Тавриза. Неизвестно, сумел ли Грибоедов во время своего краткого пребывания в Москве посетить свою мать, Настасью Федоровну в доме на Новинском 17, но он точно встретился со своим лучшим другом Бегичевым, который позднее вспоминал об этой встрече. В проезд его через Москву он заезжал ко мне, часа на двое и между прочим сказывал мне, что граф Ириванский спрашивал его, какого награждения он желает. Я просил графа, говорил он, представить меня только к денежному вознаграждению. Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, я приеду на житё к тебе. Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое, кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать. Но Человек располагает, а Бог определяет, говорит французская пословица. В этих пересказанных Бегечевым словах друга для нас важно настроение поэта, уставшего от своих приключений и мечтавшего о кабинетной жизни, о писательской доле, а также высказанная им забота о матери. Но при этом Грибоедов все равно пока даже и не думал о своем собственном доме. А хотел, как он это делал и раньше, приехать жить к своему другу. В Москве у поэта состоялась еще одна важная встреча с легендарным Ермоловым, который находился уже не у дел, и приехал в Первопрестольную в феврале 1828 года в гости к родственникам. Но эта встреча прошла совсем не так, как хотел того Грибоедов, соскучившийся по общению со своим многолетним начальником и наставником. Позднее, уже находясь в Петербурге, поэт рассказывал Каратыгину о своем недовольстве состоявшейся встречей, на которой, по-видимому, выявились явные противоречия в их отношениях с Ермоловым. Бывший наместник Кавказа был открыто недоволен своим положением и, конечно, не мог объективно относиться к успехам Паскевича и Грибоедова в ходе прошедшей войны. Этого я себе простить не могу. Что мог подумать Ермолов? Точно я похвастаться хотел. А я ей-богу, заехал к нему по старой памяти, так с досадой описал эту встречу поэт. Летопись, страница 109. Личные эмоции часто перевешивали у Ермолова объективный взгляд на вещи, и обида на свою отставку не должна бы была вылиться в недооценку роли Грибоедова в схватке с Персией, тем более что недавно изданная в России письма генерала периода после отставки показали его постоянный интерес к происходившим на Кавказе событиям. Генерал следил за многими своими сослуживцами, в том числе и за Грибоедовым, оставив очень важное замечание в письме фондер Ховену 20 января 1828 года еще до Туркбан-Чая. Видел награду Грибоедова до заключения мира, следовательно, за дела военные. Ермолов. Кавказские письма. 1816-60 годов, Санкт-Петербург, 2014 год, страница 418. Ермолов имел в виду награждение Грибоедова серебряной медалью за взятие Еревана, которой удостаивались участники штурма крепости, и которая была отчеканена в Тавризе в декабре 1827 года. На медали был изображён российский орёл, терзающий персидского льва. Отметим еще раз, что эта награда была боевой, и Грибоедов получил ее как участник военных действий еще до Туркманчайского мира, что и отметил Ермолов. О ревностном и, пожалуй, предвзятом отношении бывшего главноуправляющего Грузии Грибоедову и в дальнейшем может свидетельствовать также его встреча с Пушкиным в мае 1829 года во время путешествия поэта Варзрум. Поэт специально заехал к Ермолову в Орёл и не мог не расспрашивать его о Грибоедове, смерть которого потрясла Пушкина. Но, видимо, услышал от генерала не то, что хотел. Разговор несколько раз касался литературы, О стихотворения Грибоедова, говорит он, что от их чтения скулы болят. Кстати, на той же встрече Ермолов нелицеприятно отзывался и о Паскевиче. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Поскевиче и всегда язвительно. говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Новином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Иреванского графом Иерихонским. Непростая и обидная встреча с Ермоловым, вероятнее всего, не могла испортить настроение Грибоедова, который спешил в Петербург, где его ждал истинный триумф. Поэту пришлось еще раз набраться сил, 10 или 11 марта тронуться из Москвы в путь и опять с рекордной скоростью, верст по 200 в день, мчаться на перекладных в северную столицу по зимнему тракту через Тверь и Новгород, прибыв в Петербург 14 марта через 30 с небольшим дней после отъезда из Туркман-чая. Преодолеть пришлось более 3300 верст, опять в среднем примерно по 100 верст в день. Вот так в надоедливой дороге и в неотступном беспокойстве, без какого-либо отдыха и без творчества, пролетел целый месяц последнего года жизни поэта.